Глава восьмая Будильник безжалостно прозвенел в семь утра. Я поплелась на кухню, поминая недобрым словом острова, императора, третью службу и даже дядю. Будь я одна, обошлась бы чашкой чая, а теперь каждый день приходится готовить. От овсяного печенья остались только крошки, молоко Шен тоже выпил. Из ветчины и десятка яиц я сообразила пышный омлет. Островитянин тут же нарисовался в дверях, явно привлечённый запахом. «Светлое утро, Шен!» — безмятежно поздоровалась я. «Садитесь завтракать!» Он с недоумением следил, как я перекладываю весь омлет со сковородки на тарелку и ставлю перед ним. «Лиена Юлика, вы в него плюнули? Почему сами не едите?» Вместо ответа я достала чистую вилку, отрезала от омлета маленький кусочек, проживала и проглотила. «Убедились, что не отравлено, Мой аппетит просыпается к вечеру». Допила свой чай, чашку закинула вместе со сковородкой в мойку и оценила получившуюся композицию. «Вы умеете мыть посуду, Шен, или за вас это всегда делали слуги?» Островитянин вмиг вспыхнул. «На что вы намекаете?» «Сужу по вашим рукам. Настолько нежная кожа не сочетается с грязной работой». Вряд ли вам приходилось заниматься домашней уборкой или чем-то подобным». Шену ставился на свои пальцы так, словно видел их впервые в жизни. А я мысленно прикидывала, на сколько дюймов отросли его волосы, раз теперь они полностью закрывают уши. От раны на шее не осталось и следа. Кожа напоминала изысканный карденский фарфор, такая же гладко-матовая, белая, полупрозрачная. «Это не значит, что я не справлюсь с элементарными вещами». «Замечательно. Тогда посуда за вами». «Решили вспомнить, что вы моя хозяйка?» — съязвил Шен. «Обыкновенная справедливость. Я готовила вам мыть. Встретите меня с обедом, без разговоров встану к мойке». Возразить ему было нечего, поэтому я удивилась, когда он нагнал меня в прихожей. «Лиена Юлика, вы уходите и оставляете меня одного в доме? не связанного, не запертого». «А вдруг я начну рыться в ваших вещах?» «А вы начнете? «Больно надо», — очень по-детски насупился он. «Тогда о чем речь?» Хотелось рассмеяться, но я пощадила его самолюбие. Замоталась шарфом и шагнула в метель. Вьюга со вчерашнего дня только усилилась. Пока я дошла до работы, снег облепил лицо и повис на ресницах. В холле управления постелили дополнительные грязезащитные коврики, но и это помогало мало. Уборщица не успевала убирать кашу из воды, снега и песка. Мои коллеги на разные голоса склоняли все природные аномалии в мире. Дамы в канцелярии на их фоне выглядели эталоном невозмутимости и спокойствия. Они пили чай, и сегодня это показалось мне чудесным. Если, несмотря ни на что, люди не изменяют своим привычкам, Не так уж все безнадежно. Бумажная рутина и вовсе подняла мой дух. Война, снежные бури, операции тайной службы и бюрократическая переписка по поводу необходимости выделения плановому отделу дополнительных скрошевателей, папок, скрепок и зажимов. Вопрос на 250 реалов неделю решала несколько руководителей. Особенно позабавила резолюция директора на одном из приказов. Они их едят, что ли? Я настолько развеселилась, что не сразу заметила Патришу, которая подошла вплотную к моему столу. Светлого дня, Юли!» Обычно веселый голос Патриши звучал сдавленно. Она не отрывала взгляда от носков своих лакированных полусопожек и что еще хуже, не улыбалась. Светлого дня, пад! Следующую фразу Патриша буквально выдрала из себя. «Юли, мне нужен твой совет. Всегда рада помочь. — опешила я. «Не здесь», — она оглянулась на моих коллег, разумеется, на любопытные уши. «Можно я зайду к тебе после работы? Это очень-очень важно». Раньше для Патриши очень-очень важным был фасон туфель, которые не сочетались с очередной сумочкой. Но я заметила опухший нос и покрасневшие глаза. Вряд ли из-за ерунды пад станет портить свою внешность и лить слезы. «Конечно, приходи». «Спасибо». От избытка чувств Патриша схватила мою руку, сжала и почти опрометью выскочила из канцелярии. Всё время до обеденного перерыва и после, когда шла домой, я размышляла над странным поведением Патриши. Лишь у самого порога мысли переключились на Шена. Встретила меня подозрительная тишина. На секунду сердце ёкнуло. Неужели все таки сбежал? Понятно, что уйти далеко дядины агенты ему не дадут, «Но сколько лишних хлопот!» Дёргалась я напрасно. Островитянин нашелся в гостиной. Сидел, уткнувшись в книгу, и при виде меня вздрогнул. Идемте обедать, Шен!» Я показала ему завёрнутые в бумагу контейнеры, от которых шел пар. «Вам сегодня повезло. В столовое управление продавались комплексные обеды на вынос, а там прекрасно готовят». «Я разбил чашку», — не в попад, ответил он. «Печально», — преувеличенно горько вздохнула. «Это были любимые чашки Зеи. Хорошо, что осталась вторая. Уберу и сохраню на память». «Вторую я тоже разбил», — с трудом выдавил Шен. «Простите, на Юлика». Стоило огромного труда изобразить не просто серьезное, а грустное лицо. «Шен, вы прямо орудие разрушительной силы. Идет всего четвертый день нашего совместного проживания», а я уже лишилась кувшина, стакана и двух чашек. Надеюсь, сковородка цела? Если б это зависело только от меня, я любовалась бы его виноватым лицом вечно. Цела, но... Светлые духи!» — всплеснула я руками. «Шен, Всевышнего ради, скажите, что можно сделать с чугунной сковородкой?» «Поцарапать?» Честно, он выглядел так, словно ожидал, что я прямо сейчас достану кнут или оставлю его голодным». А когда осмелился поднять голову и заметил мою улыбку, остолбенел. «Обед стынет», — напомнила я. Порции в столовом управления были рассчитаны на взрослого мужчину. Я осилила салат и суп, а жаркое с мясом пододвинула Шену. «Выручайте». «Вы это нарочно?» — сердито спросил он. «Берегу фигуру». «Было бы что беречь», — выпалил Шен, и тут же поправился. «В смысле, вы и так слишком худая?» «Спасибо», — протянула я. «Забавно слышать это от вас». «У меня есть оправдание», — он прищурился. «Почти неделю я ничего не ел». «Решили таким мучительным способом отправиться на небеса?» «Сначала меня наказывали за плохое поведение. Потом, да, смерть предпочтительнее рабство. «Живой человек в состоянии вернуть свободу». «Мёртвый? Нет». «Вы, несомненно, поступили бы умнее», — усмехнулся Шэн. «Притворились бы покорной и сбежали в удобный момент». «Я не могу предугадать, как бы себя повела. Почему-то захотелось быть с ним откровенной. Возможно, тоже перестала бы рассуждать здраво и с не огрызла себя зубами. Это сейчас мне кажется, что я сумела бы всех обмануть, ослабить бдительность и улизнуть. Но знаете, Шэн...» «Чтобы понять, что такое устрицы, надо попробовать устрицу. Все остальное — сотрясение воздуха». Первый раз в ярко-голубых глазах появилось нечто человеческое. Неблагодарность, но весьма близкое к ней чувство. «Интересно, вы особо лья на Юлика?» Наперекорав взгляду, он подпустил побольше сарказма в голос. «Даже странно, что с подобным характером вы удовольствовались бумажной рутиной». Из таких, как вы, выходят искательницы приключений, безжалостные авантюристки с холодным сердцем. Вас легко представить естествоиспытателем, ученым исследователем даже шпионкой, только не канцелярской крысой. Мне потребовалось время справиться с холодком между лопаток. Вы раскусили меня, Шен, трагично вздохнула. Я агент секретной службы. Между отправкой писем и регистрацией документов «Я обольщаю врагов империи и подсыпаю яд в бокалы с вином. Теперь моя карьера зависит от вашего умения хранить тайны». Он громко фыркнул. «Не больно вы похожи на коварную обольстительницу». «Что верно, то верно», — согласилась я. «Сока хотите?» Дома я покинула в смешанных чувствах. Вышла в метель, направилась в противоположную сторону отправления. В небольшом магазинчике сувениров... Пожилой продавец, он же хозяин, тепло улыбнулся мне. «Юля, ты вся в снегу?» «Сыпет и сыпет», — повторила я прицепившуюся фразу. "Льен Сешер, помогите подобрать подарок». Продавец без лишних слов протянул мне пластиковую карту-ключ. Неприметная дверка привела в кладовую, заставленную нераспечатанными коробками с товаром. Я присела на табурету у окна, провела рукой под выпирающей столешницей И достала из тайника Вифон. Наверное, мы все перестраховщики. И я спокойно могла бы поговорить из дома и по собственному устройству. Но рисковать не хотелось. Юли? мгновенно отозвался дядя. Нужно встретиться. Сегодня в девять у Нариты», — Быстро сориентировался он. Хорошо. Вифон отправился обратно. Я покинула кладовую и вернула хозяину ключ. Всю дорогу до управления... Метели ледяными иголочками колола щеки. Прохожая часть тротуаров сузилась до пары ярдов. Люди шли, низко наклонив головы. К магазинам вели снежные коридоры. Два уборщика с лопатами второй раз за день расчищали площадку перед входом в здание управления. Я добросовестно стряхнула прилепший к подошвам снег. На долгие игры по завоеванию доверия островитянина не было времени. Нужны решительные действия, иначе шанс его чертовой интуиции докопается до правды.